Глава 3. Натка возилась с ключами, пытаясь замерзшими пальцами попасть в замок на дверце машины. Рядом, приплясывая от мороза, куталась в коротенькую курточку с меховой опушкой Машка, поджимая ноги в черных чулках, пытаясь спрятать их под кожаную мини-юбку. «Мурашки!» – ныла она, выдыхая облачка пара, втягивая голову в воротник. «Ну скорее, околеем же! Блин, весна вроде, а мороз как в Антарктиде!» Надка тоже замерзла до костей. Чулочки и короткая юбочка грели плохо. Пестрое пальтишка было чуть длиннее юбки. «Ну подожди, не действуй на нервы, видишь, стараюсь!» Она наконец открыла дверцу и они быстро нырнули в салон. «Сиденья холодные!» – опять заныла Машка. Надка запустила двигатель девятки. тут же включила печку. «Блин, транспорт у нас, конечно, ведро ведром!» ворчала Машка, грея руки под струей теплого воздуха. «Надо полковнику сказать, чтобы посерьезнее что-то добыл!» «Ничего не ведро!» Надка любовно погладила холодный руль. «Ты тетку не слушай!» ласково заприговаривала она. «Тетка злая, нехорошая, сама не соображает, что говорит. Ты у нас хорошая, лошадка верная!» Машка тем временем вытащила из сумочки переговорник, вставила себе в ухо. То же самое сделала Натка, все еще вздрагивая от холода. Из металлического ящика под сиденьем она вытащила стечкин и положила на колени, сквозь чулки, чувствуя ледяную сталь оружия. Поежилась. «Здесь Никита», – сказала она в микрофон. «Мы на позиции». «Здесь Ангел, двигаемся по беговой, приближаемся к Ленинградскому проспекту. Все тихо». «Здесь Никита! Присоединимся на Дмитровском к вам! Сзади зайдем!» «Поняла вас! До связи!» «Поспешать надо!» Машка вытащила Мурзика, зачем-то дунула в ствол. Надка тихонько тронула машину с места, вырулила на дорогу. «Ты посматривай по сторонам!» – сказала она Машке. «Что мы мало ли...» «Не учите меня жить, мадам!» – сопломом изрекла Машка, руками поправляя красную свою прическу. «Лучше помогите материально!» «Ой, Машка, откуда ты этой пошлости нахваталась? Как малолетка, ей-богу!» «Не умничай, а то усы не вырастут! Тоже мне многолетка тут нашлась!» Надка уверенно вела машину в неплотном потоке, внимательно глядя по сторонам. «Здесь ангел, поворачиваем на Ленинградский!» «Вижу вас, поняла!» Впереди показались две машины. Черный, безобразно огромный джип – С кучей сверкающих в свете уличных фонарей нашлепок из хромированного металла. И красная Вольво впереди него. «А Светка, небось, на Вольво!» Машка опять забубнила. «Не холодно ей, небось, заразе!» «Здесь Сабрина. Муха, не завидуй. Плохое чувство. Злая будешь. Я и так как собака уже!» «Здесь Ангел, внимание! Ускоримся сейчас!» Джип с Вольво заметно стали набирать скорость. «Натка, ты чего тормозишь? Догоняй!» – заерзала Машка. «Подожди. Осмотримся и догоним». Натка нахмурилась и глянула в зеркальце. «Восьмерку видишь?» «Ну?» «Баранки гну. Может, показалось, но проверить надо». Синяя восьмерка, вильнув, быстро обогнала их и решительно пристроилась в хвост джипу. «А вот теперь догоним», – сказала Натка и нажала на газ. Они быстро догнали колонну, прижавшись к синей восьмерке. Здесь Никита. Похоже, ведут вас. Здесь ангел вижу. До шарика надо бы стряхнуть. Думаю, если задумали что-то, до химок потерпят. А там будем смотреть, что делать с ними. Поняла. Присмотрите за ними, ладно? Не переживай. Не надует вам в попу ничем не хорошим. Прикроем. Давайте, удачи. Здесь Сабрина. Может, к вам пристроиться? Нет, смотри вперед. Мы тут с Мухой сами разберемся. Поток машин редел. Была почти ночь, и мало желающих было выбираться в мороз из дома. Джип еще прибавил скорости. Синяя восьмерка не отставала. «Ну точно наш клиент», – прошептала Машка. «Как приклеенный висит». «Ничего, отклеим сейчас. Только место поспокойнее выберем. Сейчас промзона начнется. Вот там все видно будет, кто кого тут клеить будет». Трасса стала совсем пустынной. Справа показались темные промышленные корпуса. «Здесь ангел! Внимание! Впереди что-то!» «Здесь Сабрина! Впереди машина без света! Внимание! Похоже, припекать сейчас будет!» «Ох, Мурзик!» – вздохнула Машка. «Нет тебе никакого покоя!» «Здесь Сабрина! Готовность! Раз! Трассу перекрыли! Под гаишников косят придурки!» Светка презрительно фыркнула. «За сто километров братками воняет! А туда же!» «Здесь ангел, есть готовность раз, девки, осторожней!» «Здесь Никита, готовность раз, поняла!» «Ну, начинаем концерт для самых маленьких!» Надка резко вильнула в сторону. Тут же джип резко ударил по тормозам, не доезжая метров тридцать до фальшивого милицейского кордона. Синяя восьмерка, не успев среагировать, ткнулась носом в хромированный задний бампер, юзом ее понесло в сторону. Надка тут же ударила по тормозам, Резко крутанув руль, девятка ушла в занос и встала поперек дороги. Они с Машкой быстро выскочили на мороз. Из синей восьмерки выбежали двое в черных кожаных куртках с автоматами, тут же открыли огонь по джипу. Надка двумя выстрелами погасила стрелков, убедилась, что Машка из Мурзика так и не дала выскочить другим пассажирам восьмерки. И побежала к Светке, которая, пристроившись за Вольво, одиночными обстреливала гаишников из грозы. «Давай, подержи их! Мы сейчас с Машкой обойдем! Холодно! Некогда тут хвосты морозить!» Светка кивнула и стала стрелять короткими очередями. Через полчаса они передавали пассажира джипа двум пилотам на взлетной полосе Шереметьева. Это был пожилой совсем, сухонький старичок, похожий на гнома, в шикарном черном костюме с кожаным кейсом. «Девочки!» – чуть дрожащим голосом говорил он. «Спасибо вам!» Вот моя визитка, будете в Лондоне, звоните в любое время, просите, что хотите. Спасибо, конечно, тряхнула волосами Машка. Но уж лучше вы к нам, сыра там в Лондоне. Они попрощались со старичком и пошли к машинам. Эх, не та стала работа, не та, с сожалением протянула Машка. Кто хоть был-то дядечка этот? Они сели в Светкину Вольво, разом закурили. Курить они начали год назад, как-то все разом. Поначалу они долго прятались друг от друга, курили тайком, пока однажды в Мурманске, после особо тяжелой работы, вот так же сидя в машине, все разом не закурили. «А тебе не все ли равно?» – равнодушно пожала плечами Светка. «Контора решила, что нужно вывести в Лондон. Да и полковник сказал, что чем меньше знаем, тем спокойнее спим. А на визитке что у него?» «Профессор», – прочитала лика. «Член, корреспондент и всякое такое». «Ядерщик? Ну вот, и достаточно тебе для удовлетворения!» Светка затянулась с сигаретой. «Для удовлетворения мне много надо!» – буркнула Машка. «Но все равно раньше веселее было. Вот в Косово, это я понимаю. Вот где было адреналиново! Хреново там тебе было, дурында!» Надка постучала Машку по лбу. «Забыла уже, как чуть башку тебе осколком не снесло? А у нее вообще после того осколка дыра в голове, и все вылетает!» Лика вытащила термос с кофе, зашелестела оберткой шоколадки. «Девки, давайте пожрем что-нибудь уже, а?» «Ох, снежная!» Машка выбросила окурок сигариллы в окошко. «А у тебя, похоже, в животе дырка, и через нее все вываливается. Только продукты зря переводишь». «У меня там их две!» Лика возилась с шоколадкой, облизывая пальцы. «После Таджикистана еще». «Да у всех уже дырок в шкуре прибавилось!» Натка потянулась. Но красоту, Лика, ничем не испортишь. Так что давай быстренько допивай, доедай. Да будем манатки собирать. Полковник ждет с самолетом. «Пока не поем, никуда не поеду», – проворчала Лика. «А браткам-то что от дедушки надо было?» «Ой, Лика!» – Светка махнула рукой. «Браткам сейчас до всего дела есть. Если это, может бабки принести». «Брателла, ты тут на братву не гони в натуре!» Кривляясь, размахивая распальцовкой, хриплым голосом сказала Машка. «Братва, реально рулит по понятиям, понты не надо тут мне колотить, пустые базары не люблю. А если есть что предъявить, то давай, сестренка, стрелочку с тобой наколотим, да пошепчемся». Все засмеялись. Надка подумала, что раньше Машкины пародии все-таки были более веселыми. «Ладно, брателла», сказала она, «завязывай тут тележить, правда, ехать надо, полковник ждет». Полковник действительно ждал их в маленьком самолётике, как всегда с подносом. «Ну, девочки, новость для вас!» – сказал он, когда самолёт, жужжа винтами, как большой жук, набрал высоту. «Куда на этот раз?» – Светка лениво поигрывала поиском на юбке. «Ну, Шторм, ты прямо насквозь видишь!» – хохотнул полковник. «Сразу видно, в какой конторе работаешь!» «Ой, ладно тебе!» – Светка махнула рукой. «Тут ёжику понятно, что новости у нас всегда одни и те же!» «Ну, одни, да не совсем. В общем, не буду тянуть кота за все подробности. Отпуск вам всем четверым решено предоставить». Раскатов вытащил из внутреннего кармана конверт. «Вот билеты». Он отщелкнул крышку дипломата, вытащил оттуда два конверта побольше, пухлых, объемистых, и положил поверх билетов. «А это отпускные». «Куда?» «Болгария, золотые пески на месяц». «Девки!» – запищала Машка, замахав руками. «Это же мечта просто!» «Только отпуск?» – подозрительно спросила Надка, разглядывая билет. «Ничего попутно делать не будем?» «Нет, только отпуск. Так что пакуйте купальники и через недельку мотайте на море. Пейте молодые вина и бренди. Покупайте болгарские рубашки, и чтоб месяц я о вас не слышал и не видел вас!» Девчонки соскочили с мест и повисли на шее у полковника. «Ну хватит уже!» Раскатов с трудом высвободился. «Задушите же, а я вам пригожусь еще!»